На миг, на краткий миг восстанешь предо мной. Я верю, ты придешь. Ты знаешь мира, ложь, бессилье, сумрак наш. Невидимого мне попутчика ты дашь. Ты знаешь мира, ложь. И вот подходишь ты, немею и дрожу, движение верное руки твоей слежу. И вот отходишь ты. среди чуждой темноты